Настоящий Рик, вернувшись в свое тело, не мог поверить счастью, которое нахлынуло на него взрывной волной. Его знала каждая шавка в городе. Его обходили стороной бандиты и прочие нехорошие существа. А самое главное, его семья была жива и здорова, в том числе и мать. То, что сделал демон в его теле, невозможно было описать словами. Он помирил двух богов и спас мир от разрушения а еще он обеспечил всем, чем только возможно, его семью. Деньгами, которые ежедневно перечисляли спасителю Чемуши города, да и самой империи. Защитой, ведь Рик теперь жил в настоящем замке, а также монстрами, которые беспрекословно слушались его, думая, что Рик – это Рик. Только что-то енот Пшик как-то подозрительно смотрел на него. Но и с ним по итогу все было хорошо. Али его так таскала, что тому и времени не хватало, чтобы заподозрить человеческого Рика в чем-то подозрительном. Каждый божий день человек Рик молился, благословляя великого демона Лени, который изменил его жизнь в самую лучшую сторону. И никто в этом мире, кроме богов, не знал, что демона Лени и его сил здесь, на этой планете, больше нет».